Наконец, в очередном телефонном разговоре, лечащий врач разрешил Наташе навестить мать. Радости девушки не было предела. Она загодя готовилась к этому дню. Загрузив сумку свежими фруктами, медом, налив горячего чаю в термос, Наташа поспешила к трамваю. Пробив на компостере очередной талон, девушка заняла место у окна. Ей не терпелось побыстрее добраться до больницы. Но трамвай, как назло, тащился слишком медленно, а на остановках простаивал необоснованно долго. До места добралась минут за тридцать и сразу в кардиологическое отделение. Прежде чем попасть в палату к матери, у Натальи состоялся разговор с лечащим врачом. Он встретил ее буквально у порога. «Простите». «Вы к кому направляетесь?» «К Митрофановой Анастасии», — тихо ответила Наталья и нерешительно остановилась. «Кем вы ей приходитесь?» «Я дочь Анастасии Петровны». «Уж не та ли, что звонит каждый день?» «Да, та самая. А зовут меня Наташа». «Очень приятно. А я лечущий врач вашей мамы. Зовут меня Василием Ивановичем». Я остановил вас потому, что хочу проинструктировать, как вести себя в общении с больной. А я уже думала, что вы не разрешите мне повидаться с мамой. Нет, кризис у Анастасии Петровны миновал, и хотя ее состояние остается достаточно сложным, видеться с родственниками ей можно, нужно только соблюдать определенные правила. Я готова им следовать, лишь бы вы разрешили мне увидеть маму. «Посещение больной просто необходимо». «Я это понял после разговора с Анастасией Петровной. Это будет способствовать ее быстрейшему выздоровлению. Но вам нужно соблюдать некоторые рекомендации». «Какие?» С нетерпением спросила Наташа, меняя руки, держащие сумку с продуктами. «Во-первых, пребывание у матери в общей сложности не должно превышать 30 минут. Во-вторых, Не сообщать больной никаких новостей, которые могли бы ее взволновать. В разговоре не вспоминать о случаях или моментах, которые могли бы вывести ее из равновесия и состояния душевного покоя. Беседа должна носить успокаивающий характер. Никаких споров или грубостей, повышенной интонации в голосе. Наташа... «Вы должны помочь матери обрести душевный покой. Любое волнение ей противопоказано. Помните об этом». «Хорошо», — согласилась девушка. «Я буду вести себя так, чтобы мама не волновалась». «Вот это совсем другой разговор», — ободряюще произнес Василий Иванович. «Мне можно идти в палату?» «Да, теперь уже можно». «Извините, Василий Иванович, но я не спросила ничего о пище, которую можно приносить маме. На этот счет никаких запрещающих ограничений нет. Анастасия Петровна может есть практически все, что пожелает, но, конечно, в разумных количествах». «Так что кормите свою матушку разнообразной пищей, но предпочтение следует отдавать высокобелковым продуктам и, конечно, фруктам». «Спасибо, Василий Иванович, мне все понятно». «А если понятно, то в добрый час». И врач указал рукой на дверь палаты, в которой лежала Анастасия Петровна. Наташа решительно направилась в указанном направлении, и, предчувствуя скорую встречу с матерью, постучала в дверь. Из палаты послышала негромкое «Да-да, войдите!» Приоткрыв дверь, Наташа спросила «Можно войти?» «Да входите!» — услышала она в ответ и узнала голос матери. Отдышавшись, он вернул трясущийся рукой бокал с остатками воды Николаю Федоровичу. Мошкин поставил его на тумбочку и, переведя взгляд на лежащего из Малкова, приготовился слушать его исповедь дальше. Больной, словно угадав мысли своего оппонента, заговорил. Позднее Архипов пообещал, что золотишко поделит на троих. Оно, мол, поможет нам адаптироваться после войны к мирной жизни. Честно говоря, мы с Афонией В то время верили ему как Богу. А потом были долгие и страшные годы военной жизни. Первым из игры выбыл Афанасий, раненый в бою попал в руки особистов. Хоть и не пристрелил я его тогда, но в душе был уверен, что это сделают чекисты, если он попадет к ним в руки живым. Его дальнейшая судьба до сегодняшнего дня была мне неизвестна. Приблизительно через полгода после того памятного боя неожиданно пропал Архипов. В нашей банде ходили различные слухи на этот счет, но только я догадывался об истинных причинах его исчезновения. Просто он понял, что национально-патриотическому движению лесных братьев приходит конец Архипов не стал ждать, пока петля затянется окончательно, а взял тихонечко и смотался. Мне Сергей, конечно, ничего не сказал, и это только укрепило мои подозрения, что золотыми монетами он делиться ни с кем не собирается. Руки из Малкова судорожно задвигались, видимо, не мог он без волнения вспоминать события тех далеких лет. Николай Федорович, желая поддержать разговор в нужном русле, спросил, как развивались события дальше. С минуту измалков лежал молча, уставившись впавшими глазницами в потолок, потом, словно опомнившись, заговорил вновь. А дальше? Дальше все пошло под откос. Особисты за ликвидацию бандформирований взялись всерьез. И окончательно... Многие, в том числе и я, попытались вырваться, но удавку уже затянули так, что и мышь не проскочит. Задумал я укрыться на ферме у одного надежного латыша под видом работника, но чекисты сработали без ошибки. Документов у меня оправдательных никаких. Тут в скорости состоялся и военный трибунал, Дали двадцать пять лет лагерей. По тем временам самые суровые наказания, Это же целая вечность, четвертак. Некоторые слабовольные кончали жизни самоубийством. А я в душе был рад такому исходу дела. Просто следствие не установило, что я палач, и руки мои по в крови. Узнай они обо мне все». Ничего, кроме расстрела, мне не светило. Даже сейчас я теряюсь в догадках, как это они не размотали клубок до конца. Все двадцать пять лет, от звонка до звонка, отбывал на самом северном угольном месторождении в нашей стране. Вольные там не работали из-за сурового климата и неустроенного быта, а изменников предателей, власовцев, просто репрессированных, нужно было где-то уничтожать. Вот и убивали сразу двух зайцев. Выдавали на гора необходимой родине уголек, а заодно уничтожали неугодных советской власти людей. Как было трудно выжить эти долгие годы, не имеет смысла рассказывать. Никто не поверит. Но вот это... Неумное желание жить любой ценой, видимо, и здесь сыграло не последнюю роль. А еще помогла мне мечта о том, что по освобождении я обязательно найду Архипова и любой ценой получу свою часть монет, чтобы дожить по человечески остаток лет. Все эти годы я желал, чтобы Смирнов остался живым, Вместе бы нам было легче отыскать Архипова и реквизировать свою долю золота. Освободившись, я съездил к Афоне на родину в село Казарку Пендинской области. Его родственники сообщили мне, что Афанасий не вернулся с войны и даже показали официальный документ, в котором он значился без вести пропавшим. Из этого... Я сделал вывод, что Смирнова больше нет в живых, и разыскивать Архипова мне придется одному. Вернувшись к себе домой, я много сил затратил на то, чтобы отыскать Сергея, но свет его затерялся во времени. Родственники Архипова, как и родные сестры Афони, убеждали меня, что он сгинул в первый год войны. «Где-то под Киевом. От них я узнал, что у Архипова в Камышине осталась жена, а сын его работал в Волгограде. Я не поленился и повидал их. Что удивительно, жена у него оказалась порядочным человеком. Столько лет прошло, а она верит и ждет его. Не стал я ее огорчать». Вера во все хорошее помогла ей и сына воспитать, и внуков дождаться. Если бы он остался жив, то в камышине у жены побывал бы наверняка, но тут его не было. С годами ажиэтаж золотыми монетами в моей душе стал утихать, и я уже смирился с тем, что не придется мне получить свою долю. Позднее мне пришла мысль поехать туда, где мы уничтожили партизанский отряд и их лагерь. Нашел я то место, хоть и стоило это мне большого труда. На месте землянок вырос молодой лес. Да так все блиндажи и траншеи затянуло, что найти их в траве было непросто. Целый месяц я вел там раскопки». Но так ничего найти не удалось. Я, конечно, допускал, что Архипов наверняка будет, если, конечно, останется жив, скрываться под чужой фамилией. Но под какой и где не смог я решить эту загадку, как ни старался, и в конце концов смирился с этим. Мошкин слушал из малкого не перебивая так как видел, каких физических и моральных сил требовалось больному для этого монолога. Солба больного скатывались и исчезали за ушами капельки холодного пота, глаза горели лихорадочным блеском, а руки, оставив суетливую возню, судорожно вцепились в скомканную простыню. Анастасия Петровна, видимо, по голосу тоже узнала, что пришла ее дочь. Осторожно открыв дверь, Наташа прошла в палату. В комнате с большим окном и светлыми стенами стояло три кровати, но больных, кроме Митрофановой, никого не было. Поставив сумку у двери, девушка поспешила к матери, которая осилилась подняться в кровати. «Мама, лежи, тебе нельзя подниматься!» — удержала она Анастасию Петровну, обхватив ее руками и, прижавшись к ней лицом, мокрым от слез. «Здравствуй, доченька! Я уже и не чаяла тебя увидеть!» — шептала мат Наташи на ухо, поглаживая рукою ее шелковистые, вьющиеся волосы. «Что ты, мама?» «Разве можно так думать?» — сказала дочь, вытирая слезы с лица. «Чего ж тут думать, когда я на самом деле чуть Богу душу не отдала. Мама, ты лучше скажи, как себя сейчас чувствуешь?» — спросила Наташа, держа в своих руках руки матери. «Врачи меня еле отходили, можно сказать, еле вернули с того света». Василий Иванович, мой лечащий врач, сказал, что живи я где-нибудь в деревне, спасти меня просто бы не смогли. А здесь я первые дни провела в реанимации, настолько мое положение было тяжелым. Мама, я рада, что все самое страшное позади, и ты жива. Дочь опустилась на краешек кровати и от избытка чувств прижала к своему лицу руки матери. «Ну все, Наташа, не волнуйся, я теперь буду жить долго и еще не раз успею надоесть тебе своими нравоучениями. Не говори так, мама, я обещаю тебе выполнять все, что ты скажешь, только живи со мной. Тяжело одной-то, без родителей» спросила мать и прижала голову дочери к своей груди.